Итак, мы остановились на апостоле Павле, соответственно, о том этапе, что он переезжает из Тарса в Иерусалим и, соответственно, начинает свой, так сказать, учебный, как говорится, процесс. Как говорится, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, ну, так вот, Павел через все это прошел. На прошлом уроке, соответственно, на прошлой беседе мы говорили о том, что Павел, очевидно, уже дома в Тарсе проходил какое-то, так сказать, традиционное обучение чисто фарисейского толка, ну, типа там еврейской хедеры или ешивы, то есть начиная с детских лет там, с 6-7 и заканчивая там подростковым возрастом, ну и потом вот какие-то причины побудили его покинуть родной дом и заняться, так сказать, тем процессом, который у нас сейчас называется повышение квалификации. Для этого, конечно, в любом случае надо было ехать или в иерусалим или в Александрию. Стартовая база, как я уже прошлый раз говорил, у нее была замечательная, потому что, помимо того, что это была какая-то такая благоговейно-консервативная семья, которая вполне выросла в русле, так сказать, соблюдения отеческих преданий, еврейских, причем именно фарисейских, причем помните, я, так сказать, говорил в прошлый раз, обращал на это внимание, что он сам себя называет не просто израильтянином, а евреем, я говорил о разнице между двумя этими понятиями, что евреям вот в этом смысле, в прямом смысле этого термина позволяли себя называть только те, кто именно владел древнееврейским, то есть ивритом, то есть языком священного писания а не просто там арамейским там, разговорным или что-нибудь еще. То есть э, сфера, так сказать, познаний, так сказать, юного Савла уже тогда, ну, вполне, так сказать, превышала какой-то, вот, так сказать, средний уровень. Базовая подготовка у него была замечательная и в контексте, так сказать, еврейской традиции, и в контексте, так сказать, того, какая эллинская среда его воспитывала. Помните, я прошлый раз говорил, что Тарс, Тарс, он был третьим, так сказать, по значению университетским городом, греко-говорящей экуменой, как бы, да, а вот, что, так сказать, была академия, так сказать, в Афинах, так сказать, соответственно, так сказать, в Эфесе, свои какие-то школы в Александрии были, несомненно, очень высоко развиты, и Тарс, как ни странно, сейчас, это, так сказать, жутко провинциальный маленький турецкий городок, вообще полудеревня, а тогда это был невероятно, так сказать, Но город, имеющий огромную нагрузку интеллектуальную в культурном, так сказать, и образовательном смысле, все это, конечно, давало Павлу огромное количество козырей и карт в руки. То есть он, когда пришел в Иерусалим, он уже, так сказать, пришел, так сказать, как бы, эм, ну, можно даже сказать, отчасти с форой, потому что те, кто приходили, собственно, с Палестины, еврейские ребята, да, еврейские юноши, Uh, у них был недостаток, так сказать, знания эллинистической, грекоязычной, так сказать, классической культуры. А те, кто приходили из России, они наоборот, так сказать, в значительной мере не обязательно были, но могли быть где-то недостаточно подкованными в еврейской, собственно, фарисейской традиции. Павел здесь являл собой в лучшем смысле слова какую-то золотую середину – Ну, этому как бы и удивляться не надо. Это же совершенно логично, что Господь по промыслу избрал себе такого именно человек. Он мог бы избрать себе сотни, так сказать, других, но избрал именно такого, который соответствовал вот разноплановости этих требований к тому э, человеку, который должен будет по промыслу исполнить вот эту вот великую миссию служения как бы всему человечеству, служения не евреям и так далее. То есть он должен, должен был должен был быть человек в равной степени и полностью, так сказать, душой своей, как бы пропитанной вот еврейским духом и духом благоговения перед там священным писанием Ветхого Завета, пророчествами, какой-то определенной духовной культурой, которая как бы и цементирует еврейскую традицию глубочайшая духовная культура, но при этом это должен быть человек абсолютно, так сказать, в культурологическом, по крайней мере, смысле, абсолютно открытый как бы вот современному окружающему его миру. Поэтому здесь-то все понятно, что по промыслу Божьему происходило. Итак, что важно нам? Нам важно то, что Павел, придя в Иерусалим, предположительно-предположительно, Таковой приход его мог быть примерно, когда ему было лет около, как предполагают ученые, библеисты, около 20. Его учителем стал Гамалиил. Это очень известный человек. Очень в среде, так сказать, иудаизма человек был известный. Он, кстати, был внуком того самого раввина Гилеля, о котором я неоднократно упоминал в огромном количестве так сказать, наших так сказать, бесед вот. помните что Гилель – это был так сказать, глава и создатель одного из нескольких фарисейских направлений так сказать, доминирующих в первом веке до нашей эры и в первом веке нашей эры и так далее человек действительно очень духовный очень сведущий, обладающий, обладавший фантастической совершенно, как духовной, так и книжной, а также и чисто вот житейской, бытовой, практической интуиции. Гелель был человеком, которого я упоминал, даже еще когда мы много лет назад с вами говорили о тексте евангельском, упоминал в, в контексте того, что некоторое изречение Христа, как минимум два, Восходит непосредственно к Гилеле. Это не человек для субботы, а суббота для человека. И второе, так сказать, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Правда, у Гилеля это в зеркальном отображении звучит это выражение. Не как вы хотите, а наоборот. Как вы не хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы не поступаете с ними. Но все равно не вызывает сомнения тот факт, что... Тезис Христа и вот этот вот посыл Христа, он именно навеян аллюзией, как бы, как некой ссылкой на первоисточник вот Гилеля. Так вот, Павел-то Саввел, то бишь, приходит в Иерусалим, его учителем и преподавателем вот э, э, раввинистической традиции иудейской становится Гамалиил, внук этого самого Гилеля. Интересный человек. Он уже тогда на фоне вот той раскладки религиозной, которая была вот в Иудее середины первого века нашей эры, отличался, конечно, ну, на фоне, по крайней мере, общепринятого как бы фарисейства. Он отличался, конечно, чрезвычайно, так сказать, широкими взглядами, так сказать. То есть все то, что мы, так сказать, по крайней мере, допустим, по иудейским источникам, по тому же Талмуду, по трактату Санхедрин и так далее, и, и трактату Авод, можем, так сказать, о Гамелиле составить какое-то представление. Это был человек, конечно, полностью действовавший в русле, так сказать, теологических посылов своего великого дедушки, и при этом даже, я бы сказал, доведший их до некоторой крайности. То есть совершенно не исключено, что взгляды, Апостола Павла, они как бы полностью были отчасти и навеяны как бы этим, так сказать, то есть вот, допустим, для Гамалиила, опять же, открытость, так сказать, еврейской проповеди для неевреев была вообще, ну, не обсуждающимся тезисом, для него это было все равно, что ломиться в открытые двери. А вот, другой вопрос, конечно, опять же, какие выводы из этого можно делать, понятно, что такой революционной перестройки критериев, так сказать, сатериологических, то есть критериев, так сказать, условий нашего спасения, как это сделал впоследствии после своего духовного обращения саму. Таковых выводов, конечно, он не делал, но, тем не менее, сами вот интуиции Гамалиила, как источники дают нам возможность, так сказать, их воспринимать, они, конечно, подчеркиваю еще раз, повторяю, они, конечно, гораздо шире, чем общий фонд, так сказать, фарисейского мира того времени. Вот. И из этого, несомненно, можно сделать вывод, что то, что Саввел выбрал себе учителем Гамалиила, Или, мы не знаем, может быть, его отец за него выбирал. Это вопрос, который просто, ну, у нас недостаточно информации, как бы, для того, чтобы об этом как-то четко судить. Но, очевидно, выбор был не случайен. То есть Саввел уже заведомо, как бы, сам вот тянулся именно к таким формам. Он, несомненно, будучи крайне консервативен, крайне традиционен и, э, будучи крайне патриотически настроен в плане своих, так сказать, религиозных исканий, Тем не менее, искал такие формы, так сказать, духовного совершенствования в пределах еврейской традиции, которые, то бишь формы, могли бы, несомненно, быть открыты для неевреев. Очевидно, что желание видеть именно такую еврейскую традицию сформировалось у него еще в родном Тарсе, где он, так сказать, вот соприкосновение этих двух миров, как бы, это сказать, ну, на себе самом и на своей семье, как бы, на жизни всех тех близких, кто его окружали, сказать, испытал. Совершенно очевидно, что воспринимая, так сказать, священное писание Ветхого Завета и ту традицию, в которой он формировался, и ту традицию, в которой он, Ветхий Завет, толковался, вот несмотря на эту традиционность, апостол Павел, так сказать, никогда не был по своей психологии, Изоляциониста, если можно, так сказать, вот такой термин здесь применить. То есть это совершенно далеко от того, каким мы видим иудаизм сегодня, например. Вот имея, так сказать, достаточно длинные перечень знакомых, так сказать, в вышеупомянутом религиозном исповеднии, И я убеждаюсь в том, что, то есть не убеждаюсь, а просто слышу от них, что они говорят, что миссионерство крайне, так сказать, противоречит нашим традициям, что миссионерством иудаизм не занимается. То есть вот им приятно ощущать себя, как абсолютно вот таких вот законсервированных, каких-то вот и полностью зажатых в самих себе, так сказать, группах. Но нужно сразу сказать, что это самой традиции еврейской не соответствует. Еврейская религия отнюдь не всегда была такой. И вот то время, о котором мы сейчас с вами говорим, оно совершенно очевидно было другим. Для, ну по крайней мере, вот какой диапазон временной я точно могу совершенно обозначить. Второго и Первого веков до нашей эры и Первого века нашей эры. Вот для этих трёх веков, то есть, грубо говоря, для той системы, которая в науке называется межзаветный период, совершенно определённо, что иудаизм воспринимал себя как открытую систему, открытую систему. И вполне был готов на очень активные формы того миссионерства, от которых они сейчас так так сказать, спешат и торопятся отречься. Другой вопрос, там это уже лирическое отступление, как мы это оцениваем. Сам, например, Господь Христос давал этому крайне отрицательную оценку. Он говорил там, что вы готовы, так сказать, моря и веси обходить, чтобы, так сказать, обратить хотя бы одного, а в результате, так сказать, делайте его там сыном погибели, там, хуже самих себя. Вот. В любом случае, это сказать, по крайней мере, Какая-то система, так сказать, открытого, так сказать, общения евреев и неевреев, она была, была такая традиция. А вот, я уже упоминал, что она восходит к ряду некоторых фарисейских, так сказать, школ, направлений. И очевидно, что апостол Павел по своей вот духовной интуиции был к этому близок. Поэтому не случайно, так сказать, то, что, так сказать, он своим преподавателем, учителем и наставником выбрал именно Гамалиила. А, ну, если позволите маленькое лирическое отступление о Гамалииле, то здесь нужно вспомнить один факт, что в книге «Деяний» в начальных главах Гамалиил уже упоминается, что когда приводят на судилище, на заседание Синедриона святых апостолов Петра и Иоанна, да, их судят за проповедование имени Христова, имени Господня. А вот то именно этот самый Гамалиил, о котором там в тот момент в тексте не упоминается, что это учитель юного Савла, вот этот самый Гамалиил за них заступается. Помните, он мы говорили с вами о книге «Деяния апостольских», мы говорили об этом, что он своим коллегам по этому верховному судилищу э, говорит, что, так сказать, если... если это дело не от Бога, то как бы и не нужно здесь, так сказать, шумиху из-за этого поднимать, само оно разрушится, но, однако, если вдруг, так сказать, это дело по промыслу божественному, эта проповедь проповедуется, то смотрите, как бы и вам не оказаться, так сказать, богоотступниками. Совершенно серьёзное замечание. Вот. Многих, кстати, святых отцов толкование данного места заставляло пропитываться к этому самому учителю Гамалиилу таким уважением, что даже э, многие, но подчеркиваю, что речь идет об источниках скорее легендарных, чем документально-исторических, считают, что он потом обратился в веру Христову. Сложный вопрос, это очень сложный вопрос, но все-таки представляется более логичным, что, конечно, такого не было, пусть и к сожалению. А есть основания так предполагать хотя бы потому, что внук этого самого Гамалиила, Гамалиил второй сын его сына, который жил уже в конце, в самом конце первого века, и был верховным этнархом, ну, уже после разрушения, естественно, Иерусалимского храма, верховным этнархом еврейского народа с 85-го года по, не помню какой, по начало 2-го века, он был таковым, этого вполне достаточно. Если бы его дед, перешел бы в христианство то внук едва ли смог бы достичь таких степеней известных ко всему прочему нужно помнить что именно этому гамалииллу второму принадлежит введение в такого отрезочка маленького но очень существенного в богослужении и иудейское которое отражено в талмуде в трактате обоход äh, это введение вот этого вот, äh, этой фразы о проклятии на христиан и соответственно на еретиков, таковыми названы Миним, так называемое, на еврите, это те евреи, этнические евреи, которые перешли или в исповедание христианства, или в исповедание каких-то гностических направлений, отличных от консервативного иудаизма. Но вот с трудом представляется, чтобы, так сказать, при деде, перешедшем в христианство, вдруг, так сказать, каким-то образом вот был бы такой внук. В жизни, конечно, всё бывает, утверждать невозможно ничего. Но я просто, так сказать, некую логическую цепь пытаюсь как бы вот здесь представить. Суть которой в том, что утверждение о том, что Гамалиил Первый, то есть тот самый Гамалиил, который был учителем Савла, что он, так сказать, перешел в христианство и стал одним из, так сказать, христиан первого поколения, я считаю сомнительными Но речь не о Дёма, а речь о Савле к нему и вернёмся. Итак, продолжаем. Сам Саввел, то бишь апостол Павел, допустим, в послании к Галатам в первой главе характеризует процесс своего обучения так, что он во многом превзошёл сверстников своих в обучении. То есть преуспевал он в этом так сказать, процессе так сказать, познания так сказать, религиозных, духовных истин ветхозаветных весьма Но вот вопрос, что же мы можем подразумевать под этой учебной программой, которую он проходил, и что же мы можем понимать под под этим самым преуспеянием больше остальных. Вот есть основания предполагать, что когда Саввел говорит, апостол Павел в посланиях говорит о том, что он был успешен в этом обучении, то подразумевает он не только овладение так сказать, книжной всей законодательной или как строго богословски на терминах иудаизма самого мы сказали бы галохической структурой а, вот, еврейской традиции он овладевал он ей уверяю вас владел достаточно хорошо и придя уже в иерусалим далее он конечно мог не совершенствоваться до бесконечности но мне по крайней мере более важным кажется один нюанс а пожалуй даже может быть я о нем и прошлый раз на прошлой нашей беседе упоминал а именно а именно то что я вот только что сказал о гиллеля что он был не, о, простите о гамалиеле что он был не вполне стандартен как бы в пределах вот, традиций иудаизма э, тут нужно сказать помимо этого еще одну вещь вообще для межзаветного иудаизма то есть иудаизма После, так сказать, пленного периода, после возвращения Завилонского плена, а тем более, так сказать, после соприкосновения иудаизма, после вот походов Александра Македонского с эллинистическим миром, после этого начался некий новый, так сказать, этап мысли еврейской которая вдруг начала как с конвейера просто один за другим продуцировать какие то новые так сказать, источники и новые так сказать, писания и устные традиции которые так и называются всяко межзаветная допустим литература суть которых сводилась к одному очень интересному тезису, ну или, если хотите, там, целому там, блоку, там, набору тезисов, но, несомненно, движущихся в одном, так сказать, русле богословском, а именно, так сказать, в русле вот той идеи, которую потом, обратившись к Христу Спасителю, именно, так сказать, савол то бишь Павел, и довел до логического завершения, а именно, что сам по себе сам по себе закон моисеев и само по себе его вот это вот внешняя вот обрядово формалистическая вот литургическая составляющая спасать не может не может по определению потому что она делается механически И тут между, вот в этой межзаветной литературе начинается поиск вот этих вот каких-то вот альтернативных путей, так сказать, спасения. Вот какое-то вот, какое-то желание вот соприкоснуться с действительно, ну, реальной, именно в прямом смысле этого слова, духовностью, а не просто, так сказать, там успешном и регулярном, там, так сказать, принесении в жертву там, определенного количества там бедных животных, несчастных там, понимаете, грубо говоря. А вот, ну и отсюда и берутся, так сказать, вот все эти, так сказать, произведения, ставшие, так сказать, очень такими известными и базовыми, и формирующими целый, так сказать, пласт богословских идей, как те же самые книги Еноха, о которых я упоминал, неоднократно во всех наших беседах, еще начиная с тех пор, когда о евангельском тексте мы говорили, э, всякие там такие книги, там, как э, «Вознесение Моисея», там «Апокалипсис Авраама», там и так далее, э, книги юбилеев там и так далее. То есть э, это стало целой традицией и литературной, и традицией, так сказать, духовного поиска. Когда берется тот или иной, Ну, действительно, высокодуховный, примерный э, персонаж из э, священного писания Ветхого Завета, и, так сказать, некий вот межзаветный автор выражает какие-то свои вот эти вот духовные интуиции, какой-то духовный свой поиск, духовный опыт свой выражает и описывает, приписывая это вот тому самому некоему, ну, ветхозаветному персонажу Причем я напоминаю вам, что это мы сейчас воспринимаем эти источники как апокрифические или там неканонические, второканонические и так далее. Только вы поймите, что тогда, когда жил Павел, еще канон у самих евреев полностью сформирован не был. Он как раз-таки и был сформирован в Академии в Ямнии, которая, так сказать, была создана после разрушения Иерусалима, и, кстати, была создана тем самым Гамалиилом вторым внуком Гамалиила I, о котором я только что упоминал, вот. Вот этот самый Гамалиил II, он как раз и потрудился очень много и над созданием самой этой богословской академии в Ямнии, это город, куда переехал иерусалимский как бы интеллектуальный центр после разрушения иерусалим и вот там-то они начали трудиться над так сказать, тем, чтобы четко организовать священное писание по, ну, по какой-то логике, и тогда так сказать, четко был зафиксирован канон Ветхого Завета, а какие-то книги были от нее, как бы, отброшены. В том числе и вот эти книги межзаветного периода, они были отброшены, а до известной степени жаль, потому что, это сказать, как бы вот духовные это интуиции в них выражались очень и очень правильные. А впрочем, позвольте предположить, что именно поэтому они и были выкинуты, потому что если бы эти книги остались бы в каноне, то мы еще не знаем, какое количество этнических евреев э, толпами переходили бы в христианство ведомые именно той духовной интуицией, которая в этих произведениях выражена. Возвращаемся к славу. Так вот, есть все основания предполагать, что процесс его обучения во многом включал именно знакомство вот с тем духовным опытом и с теми духовными какими-то чаяниями, поисками и какими-то надеждами, которые вот в этой межзаветной литературе выражались. Я даже уверен, что это так, уже хотя бы потому, хотя бы потому, что, допустим, мы исходим из тезиса этого, да, что святой апостол Лука был близким другом, учеником, помощником и секретарем апостола Павла. Так вот, каких-то определенных таких вот, духовных аллюзий, то бишь взаимосвязей с этой самой межзаветной литературой из четырех канонических Евангелий мы больше всего находим именно в третьем, то есть в Евангелии от Луки. Не исключено, что это тоже след тесного общения, так сказать, апостола Павла со своим вот ближайшим другом Лукой. Идем дальше. Итак, э, поиск альтернативной духовности. Духовности, не соответствующей вот такому вот э, тупо формалистичному, так сказать, вот подходу э, крайне правого крыла фарисейской традиции. Поиск альтернативной сатериологии. Вот это была та интуиция, которую, может быть, так сказать, определить, э, Апостол Павел будущий, а тогда юноша Саввел, так сказать, студент каких-то богословских, так сказать, институтов иерусалимских, фарисейских, носил в своей душе еще с детства и с отрочества. И вот тут я хотел бы, так сказать, выразить такую мысль, прежде чем непосредственно перейти к его обращению, к рассказу об обращении э, савла что когда многие говорят о том, что вот какая противоположность, каким он был и каким он стал, ничего подобного. Уверяю вас в том-то деле, что никакой противоположности между, так сказать, юношей Савлом, ревностным фарисеем, ревностным исполнителем закона, ревностным настолько, как он сам себе говорит в послании к филиппийцам в третьей главе, «по ревности гонитель церкви Божией». И потом сказать, подтверждает это он и в других своих посланиях, да, и Галатам, и Коринфянам, и Лука это описывает в Деяниях. Так вот, разницу между этим и между тем, каким он стал потом ревностным апостолом, нет никакой. А нет ее именно потому, что во главе, так сказать, обеих этих страниц в жизни а вот нашего героя стоит одно одно и то же качество – ревность. Ревность о Боге. Не о каком-то, так сказать, формальном делании, в каком-то, так сказать, формальном клане, а именно желание реально получить благодать. Павел был ревностным в лоне вот иудаизма консервативного и в лоне вот этой вот еврейской ветхозаветной традиции. Он был ревностным не потому, что он там, ну, допустим, там, не знаю там, да. ненавидел всех, кто не еврей. Да ничуть, уверяю вас, наоборот, я же говорил и повторяю это вновь и вновь, что там, где он вырос в Тарсе, он, наоборот, был приучен к максимальной, так сказать, открытости, терпимости, так сказать, всепониманию, так сказать, и так далее. А наоборот, он все это исполнял от А, да, я, и при этом, так сказать, постоянно над этим думал, думал, думал и пытался вот это вот ветхозаветное своё религиозное делание вот довести до какой-то крайней ступени совершенства именно потому, что он не считал достаточным формальное соблюдение этой традиции. Он совершенно искренне и честно если можно даже так выразиться наивно как ребенок так сказать мечтал о том что в пределах этой ветхозаветной значит родной традиции можно реально достичь благодати вот они просто так соблюдать чтоб соблюдать и вот именно за это зарвение в попытке достичь благодати, за это Христос его и избрал. Этим он был близок Богу, ревностью своей, ревностью не собственно по литургическому исполнению обрядовых, так сказать, внешних формальностей Ветхозаветного закона, а ревностью по, так сказать, по стремлению благодать как-то вот в душу свою, так сказать, вот как-то, так сказать, сказать чтобы благодать вот переполнила душу. И очевидно, что здесь уже вот эта вот встреча, так сказать, савла с Христом, которая и произошла у него на пути в Дамаск, о чём мы сейчас начнём говорить, что она не была совершенно случайной. Наоборот, можно абсолютно утверждать, что она была закономерной с обеих Как бы. сторон Саввел, несомненно, желал принять Бога в свою душу, Бога тако, таким, как он есть, и этим он Богу угодил, и Бог, несомненно, так сказать, пошел ему навстречу, как и говорит о нем Спаситель Христос, что, допустим, апостолу, дамаскскому апостолу Анании, который Саввел и крестил, что «сей есть сосуд мой избранный». И я покажу ему, сколько ему надлежит за меня пострадать. Ну, это уже другой вопрос. вот Но совершенно очевидно, что здесь стремление было, так сказать, взаимным. Саввел всегда искал Бога, а не каких-то формальностей поверхностных в религии, даже когда он был ревностным фарисеем. А Бог всегда, так сказать, Христос, искал себе именно такого человека, который жаждет его, а не что-нибудь другое в церкви. В вере, в религиозной практике, так сказать, в соблюдении той или иной традиции. Так вот, очевидно, что успехи юного савла в его иерусалимском обучении были велики. Ну а как иначе вы себе представляете, что пришел бы какой-то недоучившийся среднего пошиба студент и сказал бы, дайте мне верительные грамоты там, на исполнение там, так сказать, важных там, полицейских функций? Очевидно, нет для того чтобы это сказать вот человек исполнял бы поручение столь высокого уровня и столь ответствны для этого нужно было не просто что-то уже к этому времени доказать и иметь какой-то авторитет а я бы пошел бы даже дальше и сказал бы, что для этого нужно было уже иметь какой-то статус Что я подразумеваю под статусом? В науке, в библиистике ведется спор, именно исходя из этого, о том, был ли, в смысле еще до обращения ко Христу, Савл уже именно раввином, то есть получил ли он, вот так сказать, верительную грамоту на преподавательскую, так сказать, наставническую, если можно так сказать, наставническую деятельность. Споры об этом не умолкают, Никто никогда никому и ничего и не сможет доказать за отсутствием просто информации, за отсутствием источников. Правда, те, кто идут еще дальше этого, они, например, именно исходя из этого предполагают, что э, Саввел бывал женат, апостол Павел, а вот, но, допустим, в молодости овдовел. Версия эта... Ну, из известных изданий, которые на русский переведены, например, в библейском справочнике Гиллея, эта версия отражена, она же именно на это и строится, что раз он получал верительные грамоты по уничтожению христианских, так сказать, общин Дамаска, значит, он уже был равин а раз он уже был раввин, значит, он обязательно должен был быть женат. Ну, эта логическая цепь вроде действительно кажется логичной но этого недостаточно для того чтобы считать это стопроцентным доказательством это просто версия и теория как бы складная вроде аргументированная но все равно это всего лишь версия поэтому как бы я ее никому и не навязываю хотя те так сказать конечно духовные интуиции которую апосла павла выражены в седьмой главе первого послания к коринфянам Всё-таки, ну как мне кажется, по крайней мере, всё-таки в большей мере их фон, их контекст звучит так, что Саввел, то бишь апостол Павел, всё-таки был не вдовцом, а просто с юности не неженатым человеком. Так кажется, когда читаешь седьмую главу первого послания к Коринфянам. Но тут... Любой из вас, так сказать, волен, так сказать, думать и предполагать, так сказать, как, бы как угодно, потому что я еще раз говорю, что, так сказать, доказать что-то невозможно. Но факт один, возвращаемся к вопросу статуса Савла как выпускника, так сказать, каких-то богословских, так сказать, курсов, которые вел вот, знаменитейший учитель того времени Гамалиил. Очевидно, что Савл достиг больших успехов, и какой-то, так сказать, статус, дававший ему целый ряд каких-то прав, он получил. Первое это упоминание о Савле, мы же видим еще в седьмой главе, когда первомученика Стефана побивают камнями, то там ведь это же, помните, мы когда о деяниях беседовали, то говорили, что сказать дело-то совершенно беспрецедентно, беззаконное, потому что убивать, убивать евреи, еврейские органы вообще не имели права. Как только Помпей в 67 году захватил Палестину, Это было первое же, что он, так сказать, же один из первых же законов, которые, это сказать, римская власть тут же приняла. Что? В плане, это сказать, каких-то, так сказать, судопроизводства там гражданского, гражданско-процессуального, там законодательства там или трудового, или семейного действует имеют право действовать местные законы. Но когда речь идет об уголовном праве, то местные традиции, так сказать, очень сильно, так сказать, смещены, сужены, а право именно на смертную казнь, на смертную казнь, по крайней мере, на приведение в исполнение смертных приговоров, принадлежит только римской власти, как центральной, гуманной, надо сказать, ход. Вот. Так согласно этому законодательству, никакого Стефана убить насмерть было невозможно. То есть то, что перед нами разыгрывается, разыгрывалось в седьмой главе книг День, это беспрецедентнейший, просто хулиганский абсолютно поступок, за который по римскому законодательству суровейшую кару должны понести те вот вандалы, которые это сделали. Потому что римскому праву это ну, противоречит вопросу в корне. А вот... И совершенно очевидно, что в Синедрионе при всем крайне отрицательном отношении к, вот, к этой молодой, только-только зарождающейся христианской так сказать группировке, при всем крайне отрицательном отношении, там же люди все-таки собрались-то вменяемые, тем более юристы профессиональные и с опытом работы. И, кстати, если исходить из того, что большинство из них саддукеи, то как раз-таки все завязаны на свое союзничество именно с римлянами. Кто же захочет с римлянами портить отношения, когда ты все санкции на власть от них получил? Поэтому совершенно ясно, что убиение Стефана, вот это вот варварское, оно, так сказать, было не под эгидой Синедриона, а вопреки. Это был чисто хулиганский поступок, просто вот именно... Сумасшедшего, совершенно радикального, крайне правого, так сказать, крыла фарисеев, но очевидно, близких именно к традиции Шамая, а вот. Другой вопрос, что, так сказать, Павел, принадлежа явно, так сказать, к той традиции, которая восходит в школе Гелели, как я уже говорил, то есть школе очень мягкой, гуманной, толерантной и так далее, тем не менее косвенно принимал участие в убиении Стефана в том смысле, что он, они же что сделали, они же Стефана вывели за пределы не только храма, но и за пределы, так сказать, городской черты, Иерусалимской. У убежали, а верхнюю одежду свою все там, так сказать, сбросили. И Савл, так сказать, остался эту верхнюю одежду там, так сказать, э э э стеречь. Так Лука первый раз в Деяниях упоминает о молодом, так сказать, юном Савле как э ревностном именно молодом фарисее, ревностном вот вплоть до таких вот э участия в таких вот гонениях. Ну, так сказать, и четко Лука говорит в тексте, что Савва уже одобрял убиение его, а второе упоминание тоже связано с гонениями, и сам Павел в посланиях упоминает о том, что он был гонителем, что он у Синедриона, то есть, очевидно, у Саддукеев, которые там председательствовали, берет верительные грамоты на уничтожение вот каких-то христианских общин. Очевидно, он занимался крупными городами. Мы не знаем, сколько, допустим, городов он посетил до Дамаска. Не знаем, сколько планировал посетить после Дамаска. Но Дамаск был город крупный, там еврейская диаспора большая очень была. И очевидно, что вот христиане, только-только организующиеся, свили там себе гнездо очень прочное. Напоминаю вам. Исходя из того, о чём мы говорили на предыдущих занятиях, что речь идёт о втором этапе апостольского века, когда христианство остаётся ещё чисто, так сказать, еврейской такой системой, но при этом уже выходит за территорию Иудеи и Галилеи, а начинает потихонечку проникать и в те места, где евреи, живут в значительном количестве в диаспоральной как бы форме упоминаются конкретно такие города как антиохия сказать самарийские населенные пункты тот же дамаск и очевидно это по всей римской провинции сирии так и было распространение идет уже экстенсивно в ширь но пока только среди евреев или так сказать каких-то людей близких к ветхозаветной и традиций, то бишь прозелитов как их тогда называли. Ну так вот, Дамаск. Саввел, значит, берет эти верительные грамоты, чтобы подвергнуть гонению дамасскую так сказать, коммуну, общину христианскую И вот тут и происходит вот это вот его великое обращение, о котором мы все, так сказать, знаем. В книге деяния оно описано в 9 главе, а потом повторяется два раза в том виде, в каком самом Апостол его говорит в своих длинных речах, да, это Деяние 22 глава, где, будучи пойман еврейскими вот фарисейскими консерваторами после третьего путешествия, Павел на родном, на еврейском, предположительно на арамейском, конечно, языке, говорит речь перед толпой. Потом в 26 главе мы это видим, что он говорит речь на инаугурации нового Порция Феста в присутствии царя Агриппы вновь говорит об этом же самом обращении. Немножечко разнятся, так сказать, какие-то точечные, абсолютно точечные, несущественные детали этого рассказа. Видеть в них какое-то разящее противоречие может только тот, кто заведомо настроен, как бы очень, так сказать, враждебно и скептически по отношению к тексту. В одном месте сказано, что только Павел слышал, так сказать, голос и различал в нем слова, а в другом, так сказать, месте сказано, так сказать, что этот голос слышали все. Совершенно не принципиальный вопрос. Суть-то дела не в этом же. Суть дела в самом факте что это встреча, о которой оба мечтали, и Савл, и Бог, спасающий человечество, что встреча эта, ну, наконец, состоялась. Так вот, по пути в Дамаск Савла, так сказать, вот осиял этот свет такой вот, резкий, очевидно, так сказать, неземного происхождения. Даже с кем-то из вас же, по-моему, мы говорили в прошлый раз, да, по поводу природы этого света, каким он мог быть, как он мог распространяться в пространстве, и, так сказать, каким мы представляем себе его возможное, так сказать, воздействие там на организм человека и так далее. Спор, опять же, который в виду недостаточной... Да нет, речь просто шла о том, что я говорил же в прошлый раз о том, что такое жало в плоти, и говорил о том, что есть три версии, да, так сказать, что это или эпилепсия, которую древние, так сказать, в эллинистическом мире считали священной болезнью, то есть, что, так сказать, эпилепсией болен тот, кого, так сказать, вот боги всякие, духовный мир, так сказать, избрали себе для служения. Второй вариант, что Павел страдал заиканием, вторая версия в библиистики, третья версия. Э, так сказать что у Савла было очень очень очень слабое зрение и что зрение его было слабым постольку поскольку в нем как бы как остаточное явление как бы вот остался вот этот вот след след от той от той слепотыки которую он так сказать, которая так сказать вот держала его вот в том отрезке времени так сказать, от вот обращения когда вот он вот этот вот яркий очень свет вот, так сказать, видел до тех пор пока она его крестил там же где я не что она не его крестил возложил на него руки как бы так сказать чешуя таска пелена спала с глаз его но есть такая версия такое предположение что так сказать спала то но спала не до конца что какое-то, так сказать, какое-то остаточное явление в виде слабости просто зрений, то есть значительного потери геоптрии у апостола Павла осталось. Да, ну и те, кто придерживаются этой точки зрения, они находят этому подтверждение, да, что, допустим, в конце послания к Галатам есть такая приписка, при том, что послание к Галатам, повторяю, крайне короткое, шесть глав всего, что «видите, как много я написал своей рукой, что там много-то шесть глав». То есть из этого строится предположение, что Павлу было очень трудно писать. Именно поэтому он постоянно использовал писцов. Послание к Галатам это чуть ли не единственное, это, сказать, которое он собственно рукой написал. То есть трудно было ему писать, потому что трудно было видеть. Еще раз подчеркиваю, это версия, это только версия. Вот. То есть я это так сказать, только и цитирую не как сказать, чистую монету, а как гипотезу просто. Вот, а спорить там дальше можно, так сказать, сколько угодно. Но дело не в этом. Мы-то сейчас говорим именно о мистическом опыте Павла, что до этого, так сказать, Павла вот подго подготовила к этой встрече с Богом уже, так сказать, та его склонность, склонность к поиску именно мистических духовных путей. То есть он и когда был консерватором в пределах иудаизма, Он уже был, так сказать, консерватором не в плане, так сказать, просто там соблюдения там каких-то обрядовых традиций, а он уже был как бы, ну если можно этот термин так применять, он уже был мистиком, в нём уже была тяга к духовности, только к духовности именно истинной, божественной, он благодать искал. И это подготовило его к этой встрече, ну и вот он слышит этот... Глаз, так сказать, из этого сияния, так сказать, неземного, так сказать, что Сау, Сау, что ты гонишь меня. Совершенно, кстати, парадигма очень характерная. Вот обратите на это внимание, если так начинать листать, вот Ветхий Завет, то же самое, что является Бог какому-то праведнику. И то же самое, является в каких-то совершенно уникальных условиях, в каком-то уникальном виде. И вот это вот двукратное повторение имени. также же было и с Авраамом. Бог его зовет, Авраама, Авраама, или с Моисеем, кстати, то же самое было, Моисей, Моисей, и здесь то же самое, то же самое, говорит ему Христос, «Саввел, Саввел, что ты гонишь меня?» И он спрашивает, «Кто ты?» Он говорит, «Я, я Христос, так сказать которого ты гонишь, трудно идти тебе против вражного». Вот, и, так сказать, Сау спрашивает, что, что повелишь мне делать, и, так сказать, Христос и говорит ему, что нужно идти в Дамаск, туда-то, туда-то, и, говорит, указывает ему на дом, так сказать, Анании там, который на прямой улице там находится и так далее, <соспит> не видел он, естественно, ничего, другие его вели, И, так сказать, для Дамаскса общины, это, конечно, сюрприз был невероятнейший, что тот, чьего прихода они ждали, так сказать, с ужасом, так сказать, и, может быть, паникой, готовясь к тому, что этот человек просто их всех, так сказать, подвергнет мученической, так сказать, кончине, что этот человек вдруг, так сказать, пришел к ним как свой. Многие как бы и чурались, как бы его так и же и сказано, так сказать, Она не даже сам, когда является ему Богом, говорит, что вот приведут к тебе вот, так сказать, этого Савла, тоже сначала начинает как бы Христу возражать, как же, ну, мы же знаем, что это, так сказать, гонитель страшнейший, что вот у него бумаги в руках, документы, он идет нас всех перебить, и вот тогда о, Христос и говорит Анания те слова, которые я уже приводил, что, так сказать, все есть сосуд мой избранный, и я покажу ему, сколько ему надлежит за меня пострадать. Страдание – это очень просто важный момент, потому что даже Павел во всех своих, так сказать, автобиографических каких-то, так сказать, респонсах всегда, так сказать, когда рассуждает об апостольстве, он всегда подчеркивает, что апостол – это не тот, кто проповедует именем Христа. Именем Христа проповедовали и многие другие, и многие его противники и враги из числа иудео-христиан тоже проповедовали как бы именем Христа ссылаясь, наоборот, правда, на необходимость продолжения соблюдения Ветхого Завета и его, как бы, обрядовой стороны, вот, но при этом они были не такими, как Савву, как Павел, они были горды, кичливы, заносчивы, властолюбивы и так далее, а при этом, вот, страдать за Христа никто из них почему-то не хотел по, так сказать, такому, вот, так сказать, полному совпадению каждого из них. Вот ни одного не было из них, кто готов был бы за Христа пострадать. А Павел-то как раз именно это во всех своих посланиях, так сказать, всегда подчеркивает, что апостол это тот, кто готов за Христа пострадать, кто готов взять на себя вот это вот бремя, этот крест Христов. И перечисляет он в огромном количестве своих посланий, так сказать, сколько ему самому за Христа пострадать пришлось. Это, конечно, рекорд, несомненно. Столько как ему не пришлось никому, абсолютно точно. Вот в этом можно не сомневаться. Ну так вот, приводят Павла к Анании. Анания, так сказать, крестит его, возлагает на него руки. Вот так Павел становится полноправным, так сказать, членом, так сказать, церкви христианской и носителем, так сказать, печати дара Духа Святого. Вот, и с тех пор, так сказать, Правда, так сказать, не сразу, он начинает свою активность. С самого начала его активность выражается в том, что он в Дамаске тут же, к удивлению всех, начинает проповедовать спасение во Христе. Удивлены этому все, в равной степени, как те, кто за Христа, так и те, кто против Христа. Консервативные иудеи, нехристиане, удивлены тем, что, так сказать, Павел делает не то, что ему поручено, а евреи и христиане удивляются, что как бы они думали, что пришел гонитель, а тут он говорит то же самое, что считают они. Все удивлены и обескуражены. Но потом, потом, Павлу приходится убегать. И книга «Деяний», как я уже об этом вам говорил, когда мы о «Деяниях» беседовали, не говорит об этом ничего. Ну, очевидно, у Луки были свои причины на это, Хотя жалко, потому что Лука же, как мы неоднократно отмечали, историк. И тут-то как раз завязка чисто историческая есть вот в том моменте, как Павел покидает вот Дамаск. Потому что сказано, что спустили его по городской стене в корзине большой. Посадили в корзину и спустили. Ворота были закрыты, а ворота стерег осаждавший царь Арета или Арифа, как, так сказать, по другому чтению он назывался. А, вот. а это очень интересный момент, который, так сказать, историки относят к концу тридцатых годов, к году или к тридцать седьмому, или тридцать восьмому, э штурм, так сказать, Аретой, Арефой э, стен, так сказать, городских укреплений города Дамаска, в его противоборстве, так сказать, с римским военачальником Вителием. Ну да дело не в этом. В общем, Павел спасается, и только послание к Галатам, сам Павел в послании Галатам, говорит о том, что, уйдя из Дамаска, он идёт не сразу в Иерусалим, как это может показаться человеку, который просто линейно, строка за строкой, читает книгу деяний. А на целых три года он уходит в пустыню. То есть от Дамаска на юго-восток. Павел говорит в послании Галатам, ушел я, так сказать, что когда так сказать, Господь так сказать, сподобил открыть во мне там сына своего, то я не стал советоваться с плотью и кровью. Так сказать, а так сказать, покинув Дамаск, он говорит ушел в Аравию. Так Пребывал там Павел три года, я напомню. То есть очень длительный срок. Довольно длительный срок, так сказать, сааввел просто очевидно вот, живя вот там где то в пустыне просто занимался ну, духовным как бы, созерцанием так сказать, молитвой и богообщением вот, приходя как бы только вот в себя вот в этом вот, ну, новом качестве если можно так сказать, в качестве человека который так сказать, вот, наконец то нашел то чего искал искал бога и нашел его Только сразу, так сказать, вот этот поиск Бога и его, наконец-таки, обретение, я сразу вот хотел бы вас предостеречь, рассматривать в том отношении, что Павел, как многие говорят, с моей точки зрения очень неправильно говорят, из одной религии перешел в другую. Был иудеем, стал христианином, исповедовал иудаизм, начал исповедовать христианство. Полный абсурд. Вы поймите, логика богословская здесь нарушается. Никакой еврей первого века, ну, по крайней мере, до разрушения Иерусалима, то есть до 70-го года абсолютно точно, не разделял два эти понятия, быть иудеем и быть христианином. Те, кто были стали христианами, будучи при этом традиционными евреями, укорененными, так сказать, в ветхозаветном религиозном самосознании, они не воспринимали свою веру. Во Христа, Бога и Спасителя, как новую религию, они это воспринимали просто как, ну, некую новую стадию или новый, более совершенный, более завершенный духовный опыт в пределах старой же, единственной, как им тогда казалось, религии. Вы поймите, их первый христиан, да мы, впрочем, много раз с вами же говорили об этом, что для них такого вот разделения полярного, вот иудаизм, еврейская религия Ветхого Завета, а вот, так сказать, христианство как новая религия, да не было такого для первого поколения христиан. Осмелюсь предположить, что и для второго некие представления о разделении в этом отношении, становятся окончательными разве что для третьего поколения христиан. Вот я говорил вам о некоторых прещениях, которые, так сказать, принимались при этнархе Гамолии или втором, так сказать, со стороны иудаизма против евреев, перешедших христианцам, вот это было в конце первого века. То есть вот иудаизм со своим вот отношением к евреям-христианам определился только где-то в 90-х годах. Думаю, что и христиане осознали, так сказать, вот, еврейский мир и мир традиционной еврейской религии как нечто сущностно инаковое, я думаю, что не раньше 80-х годов. Так мне представляется. Не раньше 80-х годов. Ну, а когда мы говорим об обращении Савла, то мы говорим о конце 30-х годов. Ну, совершенно, совершенно очевидно, что Павел не думал, что «О, вчера у меня была одна вера, а теперь слава Богу, я перешел в другую. Павел Савал ниоткуда никуда не переходил. Я это просто утверждаю. А вот Павел ниоткуда никуда не переходил. Он обрёл логическое завершение той веры, которая с детства у него в душе и в сердце была. Абсолютно это я, так сказать, утверждаю смело. Теперь по поводу богоявлений, Савал, Апостолу Павлу. Совершенно очевидно, что у него это стало просто нормой. Той нормой, к которой, конечно, по-хорошему мог бы стремиться каждый христианин, можно поставить право перед собой такую цель, что хочу, чтобы Христос мне, сказать, регулярно являлся. Цель очень хорошая, замечательная, благородная, как и любой настоящий христианин, только такую цель и должен перед собой ставить, как бы, то есть равняться на святых. Святость – это, ну, некий идеал, который мы, как бы, ну, должны, по крайней мере, пытаться перед собой ставить. Но, конечно, конечно, реальное богоявление, и опыт реального вот общения с Богом просто напрямую, это крайне редкий случай, это удел, так сказать, избранных, так сказать, совершенно святых, и вот в ряду этих боговитцев, если можно такой термин применить, конечно, вот апостол Павел занимает в этом ряду очень-очень-очень значительное, конечно, место. Вот. Так вот, такие явления Христа, они были регулярными ему. То есть даже я вот обратил внимание вот по, по преподавательской своей деятельности, что многие студенты путают, например, некие вещи, когда вот они читают вот 12 главу второго послания к Коринфянам о том, когда Павел говорит о самом себе вот в третьем лице, да, там что, знаю человека, так сказать, в теле или вне тела, не знаю, который лет там 14 тому назад э, был там, так сказать, восхищен там в рай, в теле или не в теле, не знаю, и, так сказать, там, э, э, слышал там глаголы неизреченные и так далее, думают, что это относится к обращению моменту его обращения нет ничего подобного, так сказать. Если мы просто, так сказать, элементарно берем датировку второго послания к Коринфянам, а ее установить относительно нетрудно, исходя из того, что послание, несомненно, было написано во время третьего путешествия апостола Павла, значит, в любом случае оно должно датироваться, так сказать, 56 или 57-м годом и отнимаем от этого просто по так сказать, детской арифметике отри, так сказать, отнимаем 14, а там сказано, что это было 14 лет тому назад, получаем дату, совершенно не соответствующую годам так сказать, обращения апостола. То есть речь идет о совершенно другом случае, о другом случае. А при этом, если так сказать мы еще к этому прибавим, что в одной книге деяний таких обращений, по крайней мере в виде голоса, которые Саввел слышит, но слышит совершенно отчетливо, как бы, что Христос ему что-то говорит, дает какие-то указания, в равной степени там не бояться, там и не умолкать или там, так сказать, идти в Рим там и так далее. То есть неоднократно это происходит. А если мы еще к этому плюс потом прибавим, так сказать, то, что в период первых уз апостола Павла очевидно, так сказать, подобные так сказать, явление Христа тоже ему были, то, так сказать, мы поймем совершенно однозначно, что для Павла это было просто совершенно регулярной практикой. Совершенно регулярной. Ну, слово «практика», конечно, может быть, здесь немножко звучит грубовато, так как-то казенно, так сказать. Вот эти вот духовные опыты, они для него были совершенно естественными, естественными уже естество Павла, оно было таким, это такой уровень духовности, что, так сказать, он как бы уже одновременно жил в двух мирах, физическом и в духовном, но, впрочем, это мы можем сказать о каждом святом, так сказать, то есть, в вру, конечно, не о каждом, но о многих святых, что они уже здесь, так сказать, на земле живя, могли сподобиться какого-то реального контакта с миром духовным, но Христос вот так вот с такой же отчетливостью с, с такой же отчетливостью как я сижу здесь вот сейчас перед вами чтобы с такой же отчетливостью христос являлся кому-то это случай конечно очень редким и очень уникальный а для павла это было нормально именно кстати в связи с этим не только так сказать в нейтральной но и в конфессиональной иудейской литературе является например Чуть ли не традиционным такое некое русло, такое направление исследования, когда исследуют, сравнивают сравнивают разные, так сказать, различные богоявления, которые, так сказать, в пределах иудаизма, ну, как-то иудейская традиция талмудическая зафиксировала иудеизм. И, ну, сами понимаете, что здесь же, так сказать, толковать можно крайне тенденциозно. Для нас явление, так сказать, спасителя Христа, Савву, будущему апостолу Павлу, это, так сказать, крайне положительный момент, момент, так сказать, абсолютно поворотный пункт в истории нашего спасения, потому что если бы не был бы Савву в веру Христову обращен, то мы вообще не знаем, так сказать, мир мир нееврейский смог бы, так сказать, выйти навстречу Христу, навстречу реальному спасению, навстречу благодати или нет. А, так сказать, в мире иудаизма у иудейских ученых-библистов это наоборот всегда будет толковаться, так сказать, опыт, духовный опыт Савла будет толковаться крайне отрицательно или нейтрально отрицательно. Но так или иначе, я неоднократно, так сказать, я неоднократно Видел какие-то труды, статьи, исследования, какие-то версии и попытки поразмышлять о том, как, допустим, можно сравнивать вот видение, так сказать, вот описанное в книге деяний, ну, применительно вот к апостолу Павлу, допустим, с неким случаем, который был 135, это значит, середина второго века В начале II века так сказать, вот, и в Вавилонском, и в Иерусалимском а, Талмудах отражен случай, когда четверо четверо еврейских а, учителей, а, рабби Акиба, рабби Йонафан, а, рабби Элиша по прозвищу Ахер, четвертого, я не вспомню, кто же из них был четвертый, ну неважно, сподобились, так сказать, оказаться, так сказать, у дверей рая. А, кстати, давайте опять вернемся к тому, что я говорил о популярности межзаветных источников в это время, что вообще сам этот сюжет, что райские врата и престол Божий становятся доступными для простых людей. Вот, например, в книге Еноха сюжет тот же. Енох проходит через все семьи небес и оказывается вот так называемые мерковы. Меркова – это престол, такая колесница-престол, в которой, так сказать, едет, восседает и прибивает как бы божество. И вот, так сказать, у престола Божия, у этой колесницы, так сказать, вот енох, так сказать, там, так сказать, сподобился, так сказать, каких-то чудесных видений, и там же получил какие-то, так сказать, поручения там и функции у Бога. Межзаветная традиция. Потом, значит, середина первого века, это Лука пишет деяния, где описывает обращение Павла, а Павел в своих посланиях подобное же обращение описывает о втором Коринфянам, 12 главе, я только что вспоминал. И вот, сказать, в иудаизме есть подобные же рассказы о людях, которые тоже каким-то образом сподоблялись, так сказать, именно вот так вот лицом к лицу встречаться с божеством. Якобы, по крайней мере, давайте применительно к Талмуду будем говорить так. Но там очень интересный, кстати, финал, я эту историю могу вам рассказать, что вот эти четверо, кто встретили Бога у престола Божьего, они, значит, и там каждому из них четыре разных вида судьбы, как бы потом приписываются. Один тут же умер, второй сошел с ума, после этого вернувшись живым, третий тоже вернувшись живым как вот этот Элиша Бен-Авуя Ахер стал отступником И четвертый, только единственный из них, рабби Акива, вернулся и остался совершенно нормальным, так сказать, ну, нормальным с точки зрения иудаизма. В том смысле, он сохранил свое пребывание в мейнстриме, так сказать, вот в основном русле иудейской раввинистической, вот талмудической традиции. Очень интересный случай. Я говорю просто, что в библиистике это целое направление, так сказать, вот сравнивать опыты э, богообщения. в девяносто м году, так сказать, как бы в еврейской терминологии, талмудической, это называется «двекут». «Двекут». Или по-другому типу чтения «девекут». То есть некое «обожение». «Обожение». Это и момент интересный просто в том плане, что мы-то привыкли себе мир иудаизма представлять себе немножко как бы, так сказать, так вот упрощенно. Мы считаем, так сказать, что иудаизм, так сказать, полностью отрицает какой-то, так сказать, контакт между Богом и человеком, что вот, так сказать, Бог – это чётко одно, и вот человек – это чётко совершенно другое. Ничуть. Они, конечно, этого тезиса именно так и придерживаются, ну а что бы вы сделали на их месте? Попытка предположить любые другие варианты сталкивала бы их, так сказать, с реальностью того, что, так сказать, что христианство в чём-то право, а это они не признают никогда, поэтому они действительно склонны, так сказать, так очень чётко эти понятия разграничивать. Однако, однако, несмотря на это, какие-то свои представления об обожении и о возможности, так сказать, контакта между сущностью божественной и сущностью человеческой, уверяю вас, какие-то свои представления в их мистике тоже уже наработаны. Но они, правда, восходят к опыту не ветхозаветному и даже не межзаветному, а скорее к опыту первых веков нашей эры, когда, так сказать, Вавилонский Талмуд формировался только. Ну ладно, это, в общем, просто лирическое отступление. Итак, мы говорим о Павле, о том, что, так сказать, он испытал некий мистический опыт, опыт встречи со Христом, опыт, так сказать, познания божества, опыт вступления, так сказать, вот в мир, так сказать, божественных энергий, испытал тот опыт, к которому он так давно стремился, и о котором он и мечтал. И именно с этого начинается его апостольство, то есть его призвание ко Христу, его деятельность в русле христианина, причем христианина не просто пассивно исповедующего, а активно проповедующего. Эта функция была ему предначертана Христом, вот на это Христос его и избрал. И вот поскольку, так сказать, сейчас уже 9 часов на моих часах, то давайте, это сказать, о том, как... Савл, будущий апостол Павел был призван именно на проповедь и что он подразумевал под проповедью и что в его биографии с этим мы в этом контексте, в контексте этой активной проповеди, что в его биографических данных мы можем как-то реконструировать, об этом, соответственно, мы будем говорить в следующий раз, уже завершая наш цикл размышлений именно о личности апостола Павла Включая, включая и тот момент, которого нет в Священном Писании, то есть попытку реконструировать события между первыми и вторыми узами. вот Это тогда мы оставим на следующий раз. Ну, пока, соответственно, вот на этой точке мы, так сказать, пока остановимся. Благодарю вас.